Глава двенадцатая. Некоторые подробности. Как оказалось, довести меня до состояния бешенства легко, очень легко, если говорить наглым тоном, тыкать в очевидное, будто я не ребенок и всячески подчеркивать мою полную несостоятельность в магии. Ты не должна в это вмешиваться, это не твоего ума дело. Недовольно кряхтел дракончик, прыгая по моей кровати. Что ты умеешь? Ничего. Вот и не мешай работать профессионалом. Ты не похож на профессионала. Возмущалась я, пытаясь стянуть его с покрывала. Грязными лапами на кровать? Как тебе не стыдно? Отойди, я спрыгиваю. Не давался он мне в руки. Такой независимый и самостоятельный, как кот тети Ани, маминой сестры. Наконец он все-таки спрыгнул с кровати и пошлепал на кухню, ворча на ходу. «Стася, ты не понимаешь. На кону стоит очень многое. Судьба артефактов. Судьба всего королевства драконов. Тебе не объяснить. Драконья честь». «На твою честь я не посягаю. На всякий случай предупредила я». «Так ты будешь мне рассказывать, в чем дело, или предпочитаешь, чтобы я выгнала тебя с позором? Все, что ты мне сказал, это ни о чем. Подумаешь, Надин занимается нелицензионной деятельностью». Тоже мне новости. Ну, гадает себе помаленькую, что с того? Нет, ты не понимаешь. Воздел лапы к потолку Джо. Это трудно объяснить. А ты попробуй. По всему выходит, что ты специально тянешь время, вынимаешь из меня душу и ожидаешь. Даже не знаю, чего ты ожидаешь. Может, получить по попе? Почему по попе? Встрепенулся дракончик. Потому что ты опять своими лапами пачкаешь мне диван. Я ткнула в светлую обивку гостевого дивана. И мне все равно, что ты призрак и давно умер. Ты материальный, большой, толстый и с грязными лапами, и пачкаешь казенную мебель. На чердаке было грязно. Насупился Джо. Он отвернул от меня морду, но, подумав, лапы все-таки свисел. Сидеть ему так было неудобно, но он оттопырил свой фиолетовый хвост и обиженно проговорил. «Ты так ругаешься?» что мне совсем не хочется тебе ничего рассказывать». «Ага, ага, я плюхнулась на диван рядом. А теперь забудем все, что ты мне тут наплел про некомпетентность и неосведомленность, и начнем с самого начала. Кто тебе приказал следить за Надин? Артур?» «Да», — нехотя признался дракончик. Он попросил меня помочь. А так как мне делать было особо нечего, не в отеле же все время прохлаждаться — Я и согласился. Подумаешь, последить да доложить — несложное дело. Как мне показалось сначала. Да и в мире живых мне нравится. Много воспоминаний, любимых мест. Я могу их навещать, ведь Артур дал мне удерживающий браслет. Дракон выставил передо мной лапу с тонким золотистым браслетом. С виду тот выглядел как обычная цепочка, но Джо пояснил. «Этот браслет помогает мне удержать тело и душу в мире доцео. Иначе, по закону мироздания, меня давно затянуло бы в мир призраков. Ясно. Серьезно, сказала я. Значит, Артур специально дал тебе это задание. И в чем оно состоит? Следить за Надин. Простодушно ответил Джо и замолчал. Да, расколоть его оказалось не так-то просто. Усилием воли я подавила желание взвыть и наговорить дракончику, что я о нем думаю. Так, Настя, не спугни. Джо начал рассказывать. Пусть рассказывает, как хочет, в каком угодно темпе и от любой печки, лишь бы рассказал. Так я успокаивала себя, вцепляясь ногтями в обивку дивана. Мы с ним здесь уже полчаса, а во сыны не там. «И зачем ты за ней следишь, Джо?» Ласково, в сто пятидесятый раз спросила я. «Спокойствие? Только спокойствие, без нервов. Тихо посидим и послушаем». Дракончик вздрогнул, будто прочитал мои мысли. Покосился на меня подозрительно, вздохнул. Неужели расскажет? Артур считает, что она занимается черным колдовством. С неудовольствием проговорил он. Поэтому он и хочет обучить тебя магии, чтобы защитить. Так, новости мне не понравились. То есть, Надин, по-вашему, не просто научный работник, а колдунья? «Ведьма!» — кивнул Джо. «Мы драконы, ведьм не любим. Да и она с виду тоже драконица. С чего бы ей быть ведьмой? Я вот тоже не понимаю, почему Артур так нервничает. Ну, обманывает она клиентов, гадает им, ну, всовывает им всякую чушь под видом артефактов. Так мошенников полно. Ан нет, брат говорит, что она затеяла опасную игру и послал меня за ней следить. А как следить, если Надин обвесилась амулетами так что к окну не подлететь. А девушек зачем пугаешь? Пазл, если и складывался в голове, но все равно с зазорами. Почему невидимым не становишься? Ты же умеешь. Она видит. Надин. Вот я и прикидываюсь, будто к сосвету живаю. Довольно оскалился Джо. Приятная маскировка, между прочим. За девчонками подглядывать. Но-но, я погрозила пальцем чтобы ничего такого на мой счет не было». Дракончик заметно сник. «Ладно. Договорились. Только и ты обещай, что ужинать с Надин не будешь. Вдруг она и тебе сонный порошок подсыплет, как Рине. Прошлой официантки?» «Позапрошлой». Дракончик горестно вздохнул. Она тоже была талантливая, как и ты, и подавала надежды. Артур хотел назначить ее управляющей. Не здесь, а где-нибудь в другом мире. Он ведь расширяться хотел. Кофейня приносит хороший доход, и глупо было бы не воспользоваться возможностью его увеличить. «Да, значит, подающая надежды», — переспросила я. «Слышать, что Артур выделял кого-то еще из предыдущих официанток, мне почему-то было неприятно. И что же случилось?» Надин нейтрализовала ее, печально развел лапками Джо. «Конечно, свалило все на меня», Мол, я — призрак, и высосал все ее жизненные силы. Польстился на живую девушку, не сдержал себя. А мы с Артуром знаем, что это не так. «Но зачем? Зачем она соврала?» — возмущенно воскликнула я. «Это же наглая ложь, если ты не убивал...» «Нет, конечно». «То это просто гнусная ложь», — хлопнула я по коленке ладонью. «Безобразная». «Ей надо было усилить защиту музея». Нужен был повод, чтобы сделать это и не вызвать подозрений у стражей. Ну, я так думаю, — сказал Джо. Догадка, которая осенила меня, была неприятной, но вполне вероятной, и в этом новом драконьем мире она могла объяснять многое. — А вы не думали, что, может, Надин сама питается жизненной силой, поедает ее как-то? — Артур так считает, — кивнул Джо. Но доказательств нет на один уважаемый научный работник, драконица. Репутация у нее пусть и не безупречная, всякие эти сомнительные подработки, гадания, предсказания и прочее не добавляют ей веса в обществе. Но для того, чтобы заклеймить ее убийцей или воровкой жизненных сил, нет, это уж слишком, нужны веские доказательства. И ты считаешь, что в одиночку действуя, хм, так топорно и очевидно», ты сможешь их добыть? Вздернула бровь я. Ты же совсем ребенок. Не глупее тебя, парировал Джо и взмыл под потолок. Он обиделся, разозлился. Между прочим, это тебя скоро выпрут из кофейни. Издевательским тоном произнес он. И никакое заступничество Артура тебе не поможет. Сама ребенок. И он показал мне язык. Длинный фиолетовый язык чуть ли не с половины моей руки. Бр! Противно. Показала ему язык в ответ. Дракончик цыкнул зубом и растворился в воздухе. Все-таки обиделся. Я встала, пошла на кухню и налила кипятка в прозрачную волшебную кружку. Чай заварился сам собой. Судя по терпкому и сладкому аромату, травяной. Джонни проявлялся. Я сделала глоток травяного чая и призадумалась. Стоило ли злить своего нового союзника? С точки зрения логики, нет. Но мне хотелось, чтобы он сам попросил помощи». «У тебя ведь ничего не получилось», — усмехнулась я. «А следишь ты за Надин уже давно, ни день и ни два». «Ну и что? Много ты понимаешь. Сама ты несмышленая человечишка, ни на что не способная и ничего не умеющая». Вопил дракончик, явно задетый за живое. «Попала в Дацео и возомнила о себе. Да Надин тебя проглотит, даже жевать не будет». Я выразительно посмотрела на потолок. Голос оттуда доносился, а вот сам проказник не просматривался. Ты бы лучше свои способности использовал по уму, не абы как, парировала я. И вообще, если хочешь, чтобы мы работали в команде, не хами. Я не хамлю. Я правду говорю. Обиженно протянул голос. С чего бы мне быть с тобой в команде? Так один не выдержишь. Тебе помощник нужен. И лучше меня ты точно не найдешь», — уверенно заявила я. Дракончик задумался. С минуту ничего не было слышно. Потом он плюхнулся на пол в паре метров от меня, аж дум содрогнулся от удара. И, полностью проявившись, вздернул мордочку вверх и ворчливо переспросил. «Почему не найду? Магов среди драконьего населения полно». Ростом Джо едва доставал мне до бедра. Маленький самоуверенный драконенок, считающий, что может сделать что-то сам. Мне даже стало его жалко на мгновение. Но потом я взяла себя в руки и безапелляционно заявила. «Раз до сих пор не нашел, то и дальше не найдешь». «Грубая ты», — вздохнул Джо и, дернув носом, спросил. «Чай пьешь? Вкусный?» «Очень». «Тебе налить?» — удивилась я. Надин сказала, что вы, призраки, питаетесь по-другому». «Питаемся», — кивнул Джо. «Но знала бы ты, как нам это надоело». «Ладно». Вдруг резко переменил он тему. «Давай с тобой договоримся. Сотрудничаем по этому делу. Вместе выводим на один на чистую воду. Я главный. Ты моя помощница». Кивнув, я решила сначала разобраться в том, что происходит, а уж потом меняться ролями. В конце концов, я в Децео и вправду плохо ориентируюсь и на один знаю всего сутки. «Так вот, питаться тебе можно только в кофейне», продолжал наставлять Джо. «Он один без меня ничего не принимай, не пей и не ешь. Не доверяй ей, она может отравить тебя в любую минуту». «А как же я буду жить? Я же умру с голоду!» Позволила я себе прервать деловые рассуждения дракончика. Дрю сказал, что ужины и завтраки не раздаются в кофейне просто так, только по пятницам кормят бесплатно. «Плати деньги, настаивай, чтобы вы читали твоего жалования и кормили тебя ужинами, или покупай продукты в магазине и готовь сама, собственными руками», — посоветовал Джо. Вроде бы его предложение и выглядело соблазнительно, но была одна немаловажная деталь. «Не уверена, что Артур будет мне что-то платить», — хмуро отозвалась я. «Кажется, в договоре прописаны абсолютно кабальные условия». А у меня нет даже копий, чтобы удостовериться. Я год буду работать бесплатно. А чаевые тебе на что? Не растерялся, дракончик. Работай хорошо, и благодарные клиенты будут тебе платить. А драконы платят золотом, чтобы ты знала. Золотом? От таких новостей глаза полезли на лоб. Настоящим? Да а кофейня находится в самом центре старейшего города, куда стекаются туристы со всего до ЦЭО. Многозначительно протянул Джо. «И с учетом того, что аристократические семейства проживают в городе постоянно, то...» «Богатых клиентов много», — догадалась я. «И... они реально будут мне платить за обслуживание?» «Будут. Если, конечно, ты не будешь путать заклинания и подвешивать гостей вверх тормашками» едко сказал дракончик. «Такое никому не нравится, знаешь ли?» Я почувствовала, что неудержимо краснею, стыдливо опустила глаза и промолчала. «Эй, хватит хандрить! Ну, подумаешь, ошиблась разок. С кем не бывает!» Вдруг примирительно сказал Джо. «Слушай внимательно. Вечером я постучусь в окно». Он кивнул в сторону окна над моей кроватью. Мозаика не пропускает потусторонние сущности, так что тебе придется отворить раму и впустить меня. Не бойся, любых других призраков я распугаю. Тебе ничего не угрожает. Так вот, давай договоримся, что вечером мы будем обмениваться информацией. Что произошло за день? Что увидели странного? Это важно. Так мы сможем понять, замышляет ли что-нибудь Надин. «Хорошо», — сказала я. «А как ты думаешь?» Я не успела закончить мысль, в дверь постучали. «Анастасия!» — прохрипел кто-то страшным голосом. «Открой дверь!» Это горб. Сразу же сориентировался Джой и бегом бросился к окну. Он не должен видеть меня здесь ни за что. Не дожидаясь моего разрешения, дракончик дернул за ручку и распахнул круглое витражное окно. В один рывок он перемахнул раму и выпрыгнул на улицу. Дверь сотряс новый удар. Уже нетерпеливый как будто грозный. «Открывай!» — крикнул страж музея. Натянув на лицо вежливую улыбку, я распахнула дверь. «Что случилось? Разве вы имеете право беспокоить меня?» Зомби совершенно не уловил сарказма в голосе. Он безучастно посмотрел на мой подбородок и медленно ответил. «Не имею, госпожа». И замер. Как будто мне было приятно лицезреть его бледную, зеленовато-коричневую физиономию. «Тогда зачем вы пришли?» — вежливо спросила я, преграждая путь. «Впускать в свою комнату нечисть мне совсем не хотелось. И дело даже не в недавнем присутствии Джо. Тот уже улетел, и с поличным его не поймаешь. Просто мне было противно смотреть на горба». Хоть ей и с мыслью о существовании волшебных предметов, магии и драконов, сталкиваться с ожившим трупом все равно было неприятно. Проверить окна и двери. Ни один призрак не должен находиться в музее дольше получаса. Заучено пробубнил тот. Вот как. Значит, пришел ревизию делать. Проверить, не у меня ли Джо. Небось, на один послала. А вот это уже совсем нехорошо. Один раз войдет, второй проверит, разнюхает, понюхает, а потом и вовсе у меня на пороге разляжется. Нет уж. Если я тут и живу вынужденно, то пусть посещения моей квартиры будут по моему желанию, регламентированы мной, так сказать. Призрак уже ушел, а окно я сама закрою. Прощайте. Резко ответила я и захлопнула дверь прямо перед носом горба. И не стучитесь больше крикнула напоследок. Вот уж придумали проверять. Фи. К счастью, Горб был всего лишь служащим и зомби, то есть против моего слова он не пошел. А Надин до самого вечера не появлялась. Ужинала я сушками, заварила себе крепкого черного чая из голодухи, стрескала половину пачки. В половине одиннадцатого впихнула в сумку два учебника, наверняка Артур будет спрашивать, прочитала я введение или нет поэтому лучше иметь под рукой книги, чтобы зачитать ему непонятные места, и выдвинулась в сторону кофейни. Первое, что меня поразило, на нашей улочке было много туристов. Вроде бы из-за музеев, а народ стоял, осматривался, фотографировался, на самые обычные цифровые фотоаппараты, кстати. Вполне вероятно, что народ, и не народ вовсе, а драконы, думала я, обходя их стороной, Лучше вида не подавать, что мне это кажется удивительным. Еще привяжутся. А второе, одеты были эти самые нелюди в непривычно старинную одежду. Женщины щеголяли в длинных платьях из парчи и шелка, мужчины в расшитых золотом кафтанах. Я такие только в учебниках истории и видела. Неужели у них бал? Было не похоже, чтобы они носили такую нарядную одежду каждый день. В общем, где здесь продуктовый магазин находится, я так и не узнала. Хотела спросить у прохожих, но обращаться к высокородным графам и княгиням я все-таки не отважилась. Вдруг что не так скажу? И вообще, когда я уже подходила к нашей волшебной кофейне, мне вдруг подумалось, что вопрос о магазине – хороший повод завязать с директором неформальный разговор, попросить показать мне, где магазин. Неужели Артур откажет? Двери кофейни приветливо распахнулись» они как будто обрадовались мне. Я коснулась стеклянной створки и, перешагивая через порог, неожиданно испытала иррациональное желание поблагодарить кофейню. Она ждала, скучала по мне, даже приоткрыла двери, чтобы я скорее вошла в нее, прикоснулась к чуду. «Спасибо», — мысленно произнесла я и тут же почувствовала, как кофейня ласково отозвалась в ответ. Руке стало тепло, уютно а потом мне в лицо повеял невероятно сладостный аромат кофе и ванильных булочек. Я улыбнулась. Навстречу Артуру, стоявшему за барной стойкой, я шла в приподнятом настроении, и хмурый вид моего директора ничуть не спугнул то ощущение сказки, что поселилось в моей душе. Да, я разговаривала мысленно с неодушевленным предметом, с кофейней. Кому сказать никто не поверит, еще и у виска покрутят. Но я была почему-то на сто процентов уверена, что кофейня почти живая, и точно слышала меня. «Ты опаздываешь», — с упреком сказал Артур, и вдруг поставил передо мной зеленую округлую чашку с неровными краями. Рядом на блюдечке он выставил круассан. Именно его ванильный аромат я и распознала у входа. «Выпьем по чашечке, а потом за работу. Давай подсаживайся ближе, Настя. Мое время». Ни один фортин стоит. отказываться я не стала.